Твоя ль вина, что милый образ твой Не позволяет мне сомкнуть ресницы И стоя у меня над головой Тяжелым веком не дает закрыться Твоя ль душа приходит в тишине Мои дела и помыслы проверить Всю ложь и праздность обличить во мне Всю жизнь мою Как свой удел измерить. О, нет, любовь твоя не так сильна, Чтоб к моему являться изголовью. Моя, моя любовь не знает сна. На страже мы стоим с моей любовью. Я не могу забыться сном пока, Ты от меня вдали к другим близка.